История первая. Стальной закон, гибкий устав. Раньше людей не принимали в межзвездный флот, и хотя Земля уже больше сорока лет входила в союз, который помогал местному правительству поддерживать на планете порядок, земляне долгое время считались слишком неорганизованными и непредсказуемыми, чтобы служить там, где собирали лучших из лучших. Ситуация изменилась совсем недавно, лет 10 назад, когда впервые в состав некоторых команд официально приняли наиболее выдающихся земных ученых. Их упорядоченный ум и преданность науке показали, на что способны люди, если направят свой потенциал в нужное русло. Вдохновившись их примером, командование флота тоже запустило программу подготовки будущих офицеров с Земли. Молодые ребята, только что поднявшиеся на борт корабля, были первыми, кто прошел подготовку в учебном центре. Теперь, после нескольких лет напряженной учебы, им предстояло проявить себя в полевых условиях. Командор Арус, первый помощник капитана, встречал новобранцев у входа. Каждому он выдавал персональный маячок-переводчик. и Юные земляне по одному забирали блестящие булавки из тонких пальцев незнакомого инопланетянина, кивали и шли дальше, на ходу закрепляя маячок на воротнике. Несмотря на то, что к облику внеземных существ курсанты должны были привыкнуть в ходе обучения, на Аруса реагировали по-разному. Он подмечал, что одни глядели с интересом, некоторые даже улыбались, но были и те, кто старался побыстрее отвести взгляд. Впрочем, списывать это на ксенофобию пока что безосновательно. Возможно, молодые люди просто волновались перед встречей с капитаном. Если же нет, то Арусу их было даже жаль, ведь ксенофобам не место во флоте Союза. И дело даже не в том, что такое мышление осуждалось. Враждебный к любой инаковости разум просто не смог бы долго выдержать на корабле, чья команда состоит из представителей десятка различных видов. Ксенофобия встречалась у всех разумных раз без исключения, другое дело, что с разной периодичностью. Существовала даже теория, согласно которой по процентному соотношению ксенофобов к основной массе населения можно судить о степени развития цивилизации и, по мнению Аруса, довольно правдоподобная. Ко всеобщему счастью, такие индивиды редко стремились связать свою судьбу с космосом, ведь там хватало такого, что рождало омерзение в их тонко или организованных душах. Во флоте таких зачастую срезали еще на этапе подготовки и абсолютно всех возвращали в родной мир после одной-двух миссий. Арус искренне надеялся, что ни с кем из новобранцев-землян подобного не произойдет. И вот все маячки были розданы. Арус проверил, хорошо ли закреплен его собственный и дал команду убирать трап. Будущие офицеры, хорошо подготовленные, но все же заметно нервничающие, выстроились в шеренгу возле дальней стены, где в металлопластике светились гербы. Пронзающая космос стрела межзвездного флота и белая птица с веткой в клюве. Кажется, голубь мира. Это изображение стало символом Земли после вступления планеты в Союз. Знак гуманизма, стремление к гармонии, скорее ориентир, чем факт. Но ориентир хороший. Арус получил оповещение, что капитан вот-вот появится, и поспешил занять позицию напротив новобранцев, но чуть в стороне от центра зала. Капитан Кхеф-Шат, плечистый колшарец с серебряными волосами, ровно остриженными чуть выше середины шеи, появился из-за раздвижных дверей и широким шагом пересек комнату. Остановившись перед новобранцами, он придирчиво смотрел их. Глаза у него были такие же золотые, как и кожа. Хотя Кхеф и старался скрыть эмоции, а руса прослужившего под его началом почти два десятка лет, это не обмануло. Капитана что-то раздражало, причем сильно. Однако это не помешало ему без запинки произнести обязательную в таких случаях речь. «Курсант из земли!» – уверенно начал он. «Я приветствую вас на борту корабля «Союза Шаман». Двое новобранцев бегло взглянули на однокурсницу, невысокую девушку с черной косой, которая улыбнулась уголком рта, не сводя при этом глаз с капитана. Арус не понял, чем вызвана такая реакция, но на всякий случай решил запомнить. «С этого дня вы перестаете считаться курсантами», — продолжал тем временем капитан. «И поступаете на службу под моим началом в статусе новобранцев. Я капитан хевшат Буду следить за тем, как вы проявите себя в ходе первой миссии. Именно от моего отчета будет зависеть, куда вас распределят в дальнейшем». Напряжение некоторых новобранцев после этих слов стало еще более заметным. «Я жду от вас не только успешного выполнения профессиональных обязанностей, но и неукоснительного следования этическим нормам, принятым в Межзвездном флоте. Не забывайте, что Союз состоит из самых цивилизованных народов, а флот – из наиболее высокоразвитых представителей каждого из них. И я верю, что вы не посрамите этот статус». В ходе адаптации на корабле у вас могут возникнуть трудности. С техническими сложностями помогут справиться личные планшеты, которые ждут вас в каютах, а также бортовые компьютеры, размещенные во всех помещениях и некоторых коридорах. Вызвать компьютер дистанционно можно через ваши маячки-переводчики. Для решения психологических проблем обращайтесь к корабельному психологу. С ним вам вскоре предстоит познакомиться на индивидуальной беседе. Если возникнут вопросы организационного характера, задавайте их моему старшему помощнику, командору Арусу». Отреагировав на свое имя, Арус выступил вперед и кивком поприветствовал новобранцев с земли. «А сейчас я с чистой совестью передаю вас его заботам». Завершил свою речь капитан. «Даю время до обеда, чтобы осмотреться, а затем жду вас всех на местах определенных профессиональной инструкции». Кхеф повернулся к Арусу и сказал чуть тише. «Когда закончишь, зайди ко мне». Арус снова кивнул. Капитан отвернулся и удалился так же стремительно, как и вошел. Проводив новобранцев в крыло младших офицеров, Арус отправился к Хефу. «Скажешь мне, что случилось?» Вкратчиво поинтересовался Арус, едва за ним закрылись двери кабинета. Они много лет служили вместе, гораздо больше, чем Хеф провел в капитанском кресле, и наедине могли общаться без формальностей. Кеф едва удостоил Аруса взглядом и вернулся к созерцанию Земли, орбиту которой шаман вот-вот должен был покинуть. «Нас отправляют на Тарлас!» – буркнул он. «На Тарлас?» – удивился Арус. «На самую периферию? Но ни о чем таком. Помнишь груз, который мы забрали на прошлой неделе со звездной базы Батаган-15?» Перебил его Кеф. — Разумеется. Меня еще удивило, что нам не дали никакой информации касательно места назначения. — и оно, — вздохнул Кхеф, поворачиваясь, наконец, к Арусу. — Оказывается, это груз для Тарласа, но нам не стали говорить, знали, что я бы очень постарался найти причину и отказаться. А теперь, когда контейнеры на борту, уже поздно. — Думаю, ты слишком близко к сердцу принимаешь Тарласский вопрос. — Осторожно, — произнес Арус, подходя ближе к столу. «Да, наблюдать за их рациональным поведением неприятно, но внутренние проблемы местного населения нас не касаются. Задача шамана – доставить груз и дело с концом». Кеф покачал головой. «Иногда я поражаюсь, как просто ты все воспринимаешь, Арус. Кажется, это тебе нужно быть капитаном, а не мне». «Напротив, я понимаю, что все крайне непросто». Отозвался Арус, пропуская последние слова мимо ушей, которых у него не было. но стараюсь не допускать эмоционального вовлечения в проблемы, если не могу их не решить. «Меня волнуют не столько тарласцы, сколько наши новые члены команды с Земли!» Заметил Кеф. «Я так надеялся, что их первое задание пройдет в каком-нибудь тихом глубинном мире Союза, а тут, держите, периферия, да еще и нестабильная планета!» «Нас она не касается», — убежденно повторил Арус. «Прилетим, отдадим груз и улетим. Землян это никак не затронет». Я сделаю все, чтобы проблем не возникла ни с новобранцами, ни у них. «Надеюсь!» – проворчал Кеф, вновь поворачиваясь к стене, превращенной в гигантский иллюминатор. Корабль оказался метапластиковым не только снаружи, он был весь из этого материала. И стены, и пол, и потолок, и... «А где же двери?» Спросила Осия, оглядываясь по сторонам. Чудной высокий инопланетянин, который их сюда привел, удалился, сказав, что найти каюты и разобраться с оборудованием, им помогут маячки. Вот только коридор выглядел пустым, а стены идеально гладкими. Конечно, старший помощник капитана повторил, что к нему можно обращаться, если возникнут проблемы. Но не начинать же с этого свой первый день на корабле. «Они здесь», — подсказал Игорь, инженер из того же выпуска, что Осия... Пока ими не пользуются, двери — часть стен, но по тактильной команде отделяются, и тогда открывается проход. — То есть корабль монолитный? — удивилась еще одна девушка из земли. — Именно. — А как их найти? Вновь поинтересовалась Асия. — С помощью маячка? — Не обязательно, — мотнул головой Игорь. — Двери должно быть видно. Он подошел к стене и, сделав несколько шагов вдоль нее, остановился. — Вот, смотрите. Ассия уже и сама заметила золотистый контур. Он слабо светился, словно был выведен неоновой краской. Ассия не успел и спросить, умеет ли Игорь обращаться с этим чудом техники, и какая именно тактильная команда нужна. Парень коснулся стены чуть левее контура. Под его рукой вспыхнула клавиатура с колшарским алфавитом и цифрами. Что дальше? Марин Левченко, худая блондинка из Украины, чьим родителям оказалось недостаточно просто Марины, нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Здесь и далее примечание автора. Оба имени, и Марин, и Асия, существуют и в наши дни. Только в романе они используются со смещенным ударением. Марин и Асия. Так и получилось, что имя Марин стало созвучно привычной нам Марине, хотя у них разные значения и происхождения. Сейчас узнаем. Игорь коснулся маячка на воротнике. Компьютер, как войти в каюту? Из маячка раздалось. «Для новобранцев введено распознавание через видеопанель. По голосовой команде «Вход» в каюту может зайти новобранец, который в ней прописан. Индивидуальный код доступа выдается после официального зачисления на корабль и получения звания «Энсина». «Отлично!» – кивнул Игорь. «Компьютер, кто прописан в этой каюте?» «Новобранец Игорь Непомнящий, инженерный отдел. Новобранец Александр Артеменко, научный отдел». «О, супер!» Протянул упомянутый Александр, подходя ближе к товарищу. «Ну что, получается, вход...» «Доступ открыт», – произнес компьютер. По контуру прошел разряд, и целостность стены нарушилась. Дверь, которую теперь нельзя было не заметить, выдвинулась чуть вперед и отъехала в сторону. «Ребят!» – Игорь оглядел оставшихся. «Вы поняли, что делать? Нужна помощь?» «Вроде поняли», – отозвалась Асия. Остальные поддержали ее кто кивками, кто деловитым угуканьем. Ассию поселили вместе с Марин, чему она очень обрадовалась. Они жили в одной комнате на протяжении всех лет, проведенных в учебном центре, и были очень близки. «Каюты на двоих?» – хмыкнула Марин, как только они вошли. «Классно! Я боялась, что нас поселят в казарму, где будет человек 40 а здесь прямо как в общаге. Корабль гигантский!» Покачала головой Осия, оглядывая слабо поблескивающие бежевые стены. Я как раз не удивлена, что хватило места на каюту для всех, но здесь совсем не как в общаге. Оказалось, что метапластиковыми были не только полы стены. «Что, и стол тоже?» – удивилась Марин. «И кровать?» Отозвалась Асия, приподнимая край матраса. Вся немногочисленная мебель, кроме стульев, оказалась частью корабля. Столы и кровати горизонтальными отростками выпирали стену скай-комнаты. Ламп не было, сиял сам потолок. «А куда вещи складывать?» – поинтересовалась Марин. «Давай узнаем. Компьютер, в каюте есть шкаф?» «Подтверждаю». «Компьютер, открыть шкаф». Приказала Асия, часть стены в дальнем конце комнаты отделилась точно так же, как до этого входная дверь. «Зачетно!» Марин заглянула внутрь. «Понадобится время, чтобы во всем разобраться». Задумчиво протянула сия «Ничего, разберемся, а кто не разберется, полетит домой». Марин повернулась к Асии. Ее голос звучал серьезно, и только по искоркам в карих глазах Асия поняла, что та шутит. «Да ну тебя!» Фыркнула она, опускаясь на кровать, на первый раз аккуратно. «Я домой точно не собираюсь». «Никто не собирается», – заверила ее Марин. «Так что тут без вариантов». Ассию как лингвиста распределили в отдел связи, а это значило, что ее место было на мостике, рядом с капитаном, навигатором и другими наиболее значимыми членами экипажа. Марин же предстояло работать в лаборатории биологов, она была ксеноботаником, поэтому подругам пришлось разделиться. Прежде чем покинуть каюту, Ассия запросила на планшете маршрут до мостика и, внимательно его изучив, отправилась в путь. В гладких глянцевых стенах коридора отражался каждый, кто по нему шёл и казалось, что по сторонам от идущего следуют его слегка размытые двойники. Ассия подошла ближе к одной из стен, пригляделась к едва заметным микроблесткам внутри. Что она знала о метапластике? Кажется, материал взаимодействует с биоэлектричеством. Наверное, поэтому панель возле двери и появлялась от касания. Биоэлектричество – естественные электрические процессы в живых организмах, лежащие в основе многих физиологических и поведенческих реакций. Осия потянулась к стене, дотронулась кончиками пальцев. Под гладкой поверхностью засияли золотистые круги, как если бы она задела воду. Воодушевившись, осия пошла вдоль стены, и за пальцами потянулась светящаяся полоса. Там, где она надавливала сильнее, полоса становилась ярче, а потом постепенно затухала. Это было до того здорово, что Сеня громко рассмеялась, но, обернувшись, тут же смолкла. За ней шли двое – Литонец и Рилд, судя по рубиновой форме – офицеры флота. серобракожий Литонец в свойственной его расе манере даже не задержал на девушке взгляд, и лицо его осталось бесстрастным. Зато Рилд, хоть его нос и рот скрывала маска, кажется, посмотрел с интересом. Впрочем, кто может с уверенностью трактовать мимику рептилоидов? Офицеры прошли мимо, но Осия на всякий случай подобралась. Не стоило вести себя слишком беззаботно, если она хотела произвести серьезное впечатление. До мостика она добралась без приключений. Главное помещение корабля встретило ее ярким светом, негромким попискиванием приборов и приглушенными голосами множества офицеров. Справа и слева от входа располагались посты основных служб. На каждом посте кресло начальника окружали три широких экрана, а для помощников предназначались мониторы на высоких метапластиковых ногах. За ними работали стоя. По центру комнаты перед глухой стеной без видимых панелей и опознавательных знаков тянулся еще ряд мониторов. Два кресла напротив принадлежали главному навигатору и его заместителю. Чуть дальше от стены Ассия увидела кресло капитана, а еще ближе ко входу стоячий монитор, за которым работал старший помощник, тот самый синеполосатый инопланетянин, что провожал новобранцев с земли крыло. Ассия замерла на пороге, пытаясь понять, куда идти дальше. Она знала, что по бокам от входа располагаются посты отделов связи и безопасности. «Только вот где какой?» Приглядевшись, Осия заметила у офицеров слева черные воротники – безопасники, значит, ее место в другой стороне. К отделу связи относились три специалиста, включая саму Осию. Она уже успела немного прочесть о своих коллегах в той части корабельной документации, что была доступна новобранцам. Лейтенант Стаж, глава отдела, сидел за основным пультом. Он был литонийцем, причем сравнительно молодым для занимаемой им должности. Выглядел лет на 30 земных, не больше. Срок жизни литонийцев и калшарцев примерно равен человеческому. Хотя Сири читала, что многие литонийцы казались моложе своих лет из-за серебряных гладких лиц, на которых практически никогда не появлялись морщины. Лейтенант Сташ следил за всеми поступающими сигналами и сообщениями, а также отправлял их по приказу капитана. Он знал более 30 языков, поэтому, помимо прочего, наблюдал за любыми переговорами, чтобы вмешаться в случае неполадок или сбоев в работе программы перевода. Судя по количеству официальных благодарностей, к своим обязанностям главный связист относился крайне ответственно, можно сказать, погружался с головой. Оттого, наверное, он мало обращал внимания на тех, кто номинально находился у него в подчинении. Это давало возможность Шерте, калышарке с глазами и кожей золотыми, как у капитана, находиться на мостике в свободном режиме, то есть по большей части не находиться. Впрочем, Шерте отвечала скорее за техническую сторону процесса связи, следила за исправностью техники, корректировала программные ошибки, а потому можно было предположить, что время, которое она проводила в инженерном, шло на пользу делу. Поначалу, попав на свое новое рабочее место, Осия была очень воодушевлена. Все офицеры мостика собрались, когда капитан шат объявлял команде следующее задание. Кораблю предстояло доставить груз на какую-то периферийную планету. Название «Тарлас» показалось знакомым, но Осия так и не смогла вспомнить, что именно знала об этом мире. Сразу после инструктажа члены экипажа занялись каждый своими делами, давно привычными всем, кроме Осии. Ее воодушевление сменилось растерянностью. Лейтенант Стаж отвернулся к приборам, шерте покинула мостик, и никому, казалось, не было до нее оси и дела. Главный связист даже не дал своей новой подопечной задания. Так вчерашний курсант стояла напротив рабочего монитора, на котором не было открыто ни одного документа или программы, и беспомощно озиралась по сторонам. Она уже начала чувствовать вину за бездействие, но никак не могла придумать себе занятие самостоятельно. «Новобранец Муратова», — раздался вежливый голос слева. Услышав свою фамилию, Асия встрепенулась. Рядом, возвышаясь над ней на добрых две головы, стоял командор Арус, худощавый помощник капитана. «Новобранец, у вас есть задание?» Перед этим Старпом бросил быстрый взгляд на ее монитор, так что и сам уже знал ответ. «Да, то есть нет, никак нет, аж...» Асия смущенно опустила глаза. «Аж...» Вежливое обращение к алшарцам, а также ко всем офицерам межзвездного флота, вне зависимости от расы. Женский вариант обращения – «Аши». Она ожидала, что командор влепит ей выговор. Вот был бы отличный первый день на службе. Но странный инопланетянин повел себя иначе. «Ничего страшного», – улыбнулся он и добавил чуть тише, наклонившись к ней. Лейтенант Сташ – отличный офицер, необычайно внимательный, не пропускающий ни одной передачи, но он не привык обращаться с новобранцами. Я думаю, это можно простить специалисту, свободно говорящему на всех языках Союза, верно? Оссия позволила себе улыбнуться. Возможно, у меня найдется задание для вас. Командура РУС протянул ей инфочип. В глазах Оссии зажегся интерес. Могу я спросить, что на нем? Она осторожно взяла чип. «Некоторые документы, новостные сводки старласа ответил командор. «Все на языке оригинала. Ваша задача — кратко изложить их суть на любом языке Союза, который сочтете удобным. Да, мы должны всего лишь доставить груз, но кто знает, что может пригодиться». Ассия кивнула. «Спасибо, Аш». «С готовностью отозвалась она. Я примусь сейчас же». «Удачи, новобранец Муратова». Пожелал ей командора РУС, прежде чем вернуться на свой пост. несмотря на то, что в базе компьютера Асия нашла словарь торлазского языка, и неплохой словарь, его не хватало, чтобы адекватно перевести документы. Асии требовалось главное – знание о культуре, с которой она работала. Поэтому она, набравшись смелости, попросила у лейтенанта Сташа разрешения покинуть мостик и пойти в голокомнату, чтобы найти там торлазские фильмы, книги, передачи, в общем, все, что хоть как-то могло помочь. Главный связист удивился, что у Асии появилось задание без его участия, но, по счастью, разрешил покидать мостик, когда ей угодно. Перед тем, как пойти в голокомнату, Асия заглянула в столовую шамана, открытую круглосуточно. Она ничего не ела с самого утра. Вдобавок волновалась из-за задания, и подкрепиться было жизненно необходимым. Меню для землян составить еще не успели, но пища калшарцев практически не отличалась по вкусу и питательности от земной, разве что была острее. Заказав стандартные обеты улыбчивого повара-шагранца, черного как африканец, и с двумя парами конечностей щупалец, Ассия направилась к столикам, которые как грибы усеивали столовую. «Ассии?» – окликнули ее. Ассия повернулась и увидела неподалеку Марин, которая активно помахала ей. Ассия улыбнулась и пошла к подруге. «Что ты здесь делаешь в рабочее время?» – спросила она, усаживаясь напротив Марин. «Могу спросить тебя о том же!» — хмыкнула та, убирая с олба золотистую прядь. — Ну, так и быть, отвечу первой. Наш главный — просто душка, новобранцев обожает, буквально спит и видит, кого бы чему научить. А сегодня ночью, как по заказу, цветение бета-грибов шагры — уникальное явление, случается раз во много-много лет, и все такое. марин демонстративно закатила глаза, не переставая улыбаться. Так что лейтенант отправил большую часть подопечных и меня, в том числе, отсыпаться до ночи, чтобы мы были максимально собраны и готовы наблюдать, когда произойдет это невероятное событие. «Везет тебе», — вздохнула Асия. «Мне начинает казаться, что мой начальник не собирается меня ничему учить». «Почему?» «Нашут его знает». «Классный специалист, все вокруг говорят, лейтенант-стаж то, лейтенант-стаж сё. Думала, как повезло, что я к нему попала, переживала только, что слишком строгим окажется». «А он что?» Марин подпёрла голову ладонью. «Да ничего, похоже, ему вообще всё равно, есть я или нет». Асия вздохнула. «Я знала, что эмоции не сильная сторона литанийцев, но не настолько же». «Мой начальник – колшарец», – усмехнулась Марин. У них ровно наоборот, темпераментные, как испанцы. Но знаешь, это тоже порой утомляет. Постой, так ты, получается, просто взяла и свалила оттуда? Ты что? Замотала головой Асия. Конечно, нет. У меня есть задание, и я официально отпросилась в комнату чтобы его выполнить. И откуда оно, если ты мне тут живописуешь, как твоему главному на тебя пофиг? Марина удивлённо изогнула бровь. Мне его дал не стаж, а командура РУС. «А Рус?» Марин нахмурилась, вспоминая. «Это тот странной длинный? Да расслабься, его тут нет!» Добавила она, заметив, как Осия беспокойно зазиралась по сторонам. Осия хотела возразить, что не только сам командор, но и кто угодно другой мог услышать, как новобранцы неуважительно отзываются о первом помощнике капитана, но Марин было не переспорить, и Осия лишь вздохнула. «Ага, он. Забавный тип». Марин откусила от тонкого поджаренного хлебца. «Интересно, какой он расы? Никогда таких не видела». «И я. Надо будет сделать запрос в голокомнате». «Сделай, сделай», — поддержала Марин. «Потом расскажешь, что нашла». Асия, улыбнувшись, кивнула. Пока шаман шел до Тарласа, Асия усиленно работала. Много времени она проводила в голокомнате и в каюте, которую делила с Марин. Здесь ей было гораздо удобнее, чем за монитором на мостике. Будь ее воля Асия бы вообще не появлялась на своем официальном рабочем месте, где она находилась под прицелом глаз всех офицеров мостика. Но Асия боялась произвести впечатление бездельницы, поэтому все же заставляла себя время от времени возвращаться на пост. В день прибытия на Тарлас Асия стояла за своим монитором по левую руку от лейтенанта Сташа, которому, как обычно, было не до нее. Проверив еще раз файлы, переводом которых она занималась неполные две недели, Асия выпрямилась и вздохнула. Все было готово. Она огляделась и заметила командора Аруса. Он тоже внимательно смотрел на нее, будто изучал. А может, это необычные черты лица делали любой его взгляд таким? Они ни разу не разговаривали с самого первого дня, и сейчас он тоже просто отвернулся, не подойдя, ни о чем не спросив. Но все же Ассия испытывала к странному инопланетянину благодарность, ведь он был единственным, кто хоть как-то отреагировал на ее появление, поэтому она не хотела его подвести. Из размышлений Ассию вывел голос командира. «Навигатор, доложите обстановку!» Отдал приказ капитан Шатт, когда корабль остановился. «Шаман прибыл в точку назначения!» Раздался смоделированный динамиками голос офицера Рилта, носогубный треугольник которого закрывала плотная маска, сплещущаяся в ней жидкостью. — Мы находимся на орбите Тарласа, над континентом Ахтанд, куда и должны доставить груз. — Прошлый раз был континент Висталь. Вздохнул капитан. — Что ж, давайте закончим поскорее. Из документов Осия узнала, что на Тарласе вот уже несколько столетий велась непрерывная война между двумя расами, населявшими противоположные континенты. Причина войны давно уже была похоронена в веках, но противостояние изрядно портило нервы Союзу, принципам которого противоречили междоусобицы. Сначала, как водилось в подобных случаях, дипломаты Союза пытались примирить враждующие стороны. Работали лучшие из лучших, и обычно их профессионализма оказывалось достаточно, но не в этот раз. Тогда лидеры Союза понадеялись, что конфликт скоро завершится естественным образом. Однако компьютерный анализ показал, что и этого в обозримом будущем не произойдет. А если и произойдет, то лишь в случае полного уничтожения одной из воюющих рас. Разумеется, такого гуманисты Союза допустить не могли. Пришлось пойти на беспрецедентные меры, не вмешиваясь в конфликт, оказывать гуманитарную помощь той расе, чье положение наиболее тяжелое, чтобы уберечь ее от вымирания. Но едва та оправлялась, тут же наносила ответный удар. Враги менялись местами, и уже другая раз состояла на грани исчезновения, и Союз высылал помощь уже ей. Круг замыкался. Ситуация, по мнению Осии, складывалась приидиотская, и угрюмый капитан, судя по всему, считал так же. Увы, их мнения никто не спрашивал, требовалось лишь выполнить задачу. «Аш, я связался с базой снабжения Ахтанда», — подал голос лейтенант Стаж. «Они готовы принять груз?» «Хорошо», — ответил капитан Шат. «Передайте инженерному, чтобы заряжали телепорты». «Боюсь, это невозможно, капитан», — вмешался командор Арус, сосредоточенно колдовавший над монитором. «Под нами уонный шторм, через него телепорт не дотянется до поверхности». Калшарец выругался сквозь зубы на родном языке, заглушив маячок-переводчик. Но Сия все равно его поняла и с трудом подавила улыбку. «Ладно». — сказал капитан вновь, активируя маячок. — Тогда готовьте шаттл. — кеф я бы не рекомендовал запускать шаттл, — сказала Арус, когда все было готово к отправке груза. — Почему? — удивился кеф Обшивка, двигателей навигационное оборудование — все отлично приспособлено к работе в ионном шторме, экипаж не пострадает. — Да, но... Арус замялся. — Что-то не так с этим штормом. Я не помню ни одного сообщения о том, что атмосферные явления такой интенсивности происходили на Тарласе раньше. — А я не помню, чтобы эту варварскую планету исследовали метеорологи Союза. — огрызнулся Кеф. — Назови это предчувствием, если хочешь. — Не сдавался Арус. — Но прошу тебя, не выпускай шаттл. Шторм продлится не дольше суток, и промедление не повлияет. — предчувствие в протокол не впишешь! — прервал его Кеф. «Мы не проведем здесь ни часа дольше положенного!» Раздвижные двери открылись, пропускай капитана и его помощника на мостик, и Арусу пришлось замолчать, оспаривать приказы командира в присутствии других офицеров было неприемлемо. «Шаттл готов к запуску, аж Отрапортовал лейтенант Сташ, едва капитан занял свое место. «Отлично!» Кивнул Кев. «Запускай!» Главный связист засучал пальцами по сенсорному монитору. Стоявшая рядом молодая помощница с интересом наблюдала за ним. «Шаттл покинул ангар», — отчитался лейтенант Стаж. «Отлично. Когда мы ждем их обратно?» «По расчетам командира группы высадки, путь до поверхности планеты и обратно займет не больше часа. Учитывая время на разгрузку, они вернутся примерно через пять часов, разумеется, если их ничто не задержит». «Мне тут не нужны неожиданности», — отрезал Кеф. Через пять часов они должны быть на борту. Так и передайте. Пальцы лейтенанта Сташа вновь забегали по экрану. Казалось, ему было вообще все равно, что и кому передавать. Они отвечают, что поняли и сделают все возможное. Сказал он после небольшой паузы. Кхев кивнул. Он опустился в капитанское кресло и принялся нервно выстукивать ломанный ритм по подлокотнику. Должно быть, пытался придумать, чем занять себя и команду на то время, что корабль проведет на орбите. Шаттл вошел в атмосферу планеты. Продолжал докладывать стаж. «Они проходят через ионный шторм и...» Он на секунду замолчал. «Получают какие-то сигналы». Капитан подобрался. «Какие сигналы?» наши «Нашатли не могут их расшифровать, аж. Посылают нам». Ответил лейтенант стаж. «Кажется, что-то знакомое. Они есть в нашей базе. Это сигнатура военных сил континента Висталь. Здесь, в ионном шторме, на другом полушарии?» «Кажется, лейтенант прав», — вмешался Арус, который тоже не отрывал глаз от монитора. «Могу сказать даже больше. Если верить данным, которые я получаю с шаттла, эти летательные аппараты не просто находятся в шторме, они его генерируют». «Создают угрозу? Да ну!» Капитан, подобно виды атмосферных манипуляций, нередко... «Начал был Арус». «Не сейчас!» — ряфнул Кеф. «Я знаю, что это и как применяется. Это засада!» «Лейтенант Сташ, уводите Шаттл, немедленно!» Главный связист набрал сообщение на экране, ткнул пальцем в кнопку. Потом еще и еще. Арус не видел, какую команду тот пытался передать, но прекрасно понимал, что-то шло не так. Серебристая кожа лейтенанта Сташа стала еще бледнее. В конце концов он повернулся к капитану. «Связь с Шаттлом потеряна, аж Кеф вскочил с кресла. «Вызывайте авиацию континента Висталь!» Прорычал он. его ноздри гневно раздувались. «Вызывайте, пока не ответят!» «Нет необходимости!» — отозвался лейтенант Сташ, возвращаясь к монитору. «Они сами нас вызывают!» «На экран!» — скомандовал капитан, вновь опускаясь в кресло. Вид на планету и всполохи молний в грозовых тучах померк и сменился изображением кабины корабля неизвестной конфигурации и широкого лица его капитана. Он очень походил на человека, только глаза были посажены глубже, скулы более выражены, а горбинка носа начиналась от самого лба, напоминая гребень, деливший лицо надвое. Вид у инопланетянина был торжествующий. «А вот и корабль Союза!» Провозгласил он вместо приветствия. «Мы долго ждали!» Капитан не мог позволить себе игнорировать протокол даже в такой внештатной ситуации, тем более во внештатной ситуации. «Як Хевшат, капитан корабля Союза Шаман. Мы прибыли на Тарлас с гуманитарной миссией. Наши сенсоры показывают, что вы...» Но Тарласец не стал его слушать. «С гуманитарной миссией!» Он хрипло рассмеялся. «Вы помогаете нашему врагу!» «Так же, как до этого много раз помогали вам!» «О, мы знаем. Наша война — игра для Союза, и вы делаете все, чтобы она продолжалась. Но сегодня мы это прекратим. Мы конфискуем ваш шаттл и все его содержимое. Враг не получит помощи. Ни в этот раз, ни в будущем». «Предупреждаю, если кто-нибудь из экипажа пострадает, это будет расценено как объявление войны Союзу». Прорычал Кеф. В его золотых глазах горела ярость. «Нам не привыкать к войнам, капитан!» Усмехнулся Тарласец. И вам нас не запугать. Так что разворачивайте свой корабль и улетайте. Ваших людей мы вернем, когда привезете груз в следующий раз. А пока они погостят у нас. И связь прервалась, обрубая хриплый смех инопланетянина. Идиот! Воскликнул Кеф, стукнув кулаком по подлокотнику. Асия следила за разговором, затаив дыхание. Когда торласский -то капитан отключился, ей показалось, что палуба под ногами покачнулась. «Как это пока погостят у нас? Их что, взяли в заложники?» От мысли, что она сама могла оказаться в группе высадки, например, на случай неполадок с переводчиком, у Ассии свело живот. Неужели капитан шат уступит? Оставит членов команды на милость агрессора? Однако Калшарец не стал бы офицером Союза, если бы мог так поступить. старпом что с шатлом Обратился капитан к командору Арусу. «Поврежден? Можем подцепить телепортом?» Судя по показателям, шаттл цел. С готовностью отозвался тот. Власти Висталя хотят не уничтожить, а забрать груз себе, а телепорт... Он на миг сощурил большие черные глаза, вглядываясь в данные на мониторе. Дальность позволяет, да и он не шторм не успел накрыть их, но Тарлас цегенерирует поле, которое мешает переносу. Данные о поле в инженерной, живо! Уже инженеры его анализируют, сообщают, что... Взгляд командора вновь забегал по монитору, а потом и руки понеслись за ним вслед. — В поле уязвимости. Если изменим частоту сигнала, то сможем связаться с командой. Лейтенант Сташ, вы должны были получить параметры для модификации. — Так точно! — подтвердил главный связист. — Модификации получил, применяю. Есть связь. Какое сообщение передать? Капитан шат на секунду задумался. — Передайте, чтобы не геройствовали! — сказал он. — Мы попробуем их вытащить. «Что еще, — говорят инженеры, — мы можем захватить шаттл, используя уязвимость поля?» «Она недостаточно большая. Если бы у нас было больше времени...» Сокрушенно покачал головой командор. «Но-то орласцы уводят шаттл. Через минуту они будут вне досягаемости». «Должно же быть хоть что-то!» «Погодите...» Командор поднял тонкий палец с выступающим когтем. Из инженерного сообщают, что если перенастроить телепорты по образцу системы связи, то можно перенести группу высадки на Шаман. Но груз пепел с ним оборвал его капитан. Пусть подавлятся, у нас мало времени. Хотя, лейтенант Сташ, передайте командиру шаттла, чтобы включил режим самоуничтожения. Пускай рванет, как только мы их вытащим. Старпом, велите инженерному готовиться к телепортации. Они готовы, аж. Запускайте. Капитан поднялся из своего кресла. Было видно, что он очень нервничает, и самообладание стоит ему больших усилий. К счастью, не прошло и минуты, как лейтенант стаж доложил. Инженерный передает, что телепортация прошла успешно. Все члены группы высадки на борту отделались легким испугом. У осии когда она услышала это, даже голова закружилась от облегчения. «Отлично!» – проревел капитан Шат, поднимая кулак. «Навигатор, курс на ближайшую базу Союза!» «Мы покидаем эту дикую планету!» Далекий взрыв, на мгновение осветивший пепельные грозовые тучи, поставил в миссии шамана жирную точку. «Ситуация, в которую мы попали на Тарласе, неприемлема!» Гремел из всех динамиков корабля голос капитана шада После того, как ему пришлось отдать приказ о самоуничтожении шаттла, минули сутки. Все уже пришли в себя, поэтому капитан решил обсудить с командой произошедшее. Наши товарищи едва не стали жертвами агрессии со стороны расы, которую только усилия Союза вот уже много лет удерживают от геноцида». Продолжал он. «Я не знаю, как отреагирует командование флота, но будьте уверены, оно получит максимально подробный рапорт о случившемся. И я, как ваш капитан, обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы наш корабль больше не участвовал в миссиях на планетах с заведомо нестабильной обстановкой. Отбой!» Последняя команда предназначалась лейтенанту Сташу, который тут же прервал вещание. Теперь капитана могли слышать только на мостике. «Грустно, когда тебя не принимают всерьез только потому, что твоя жизнь – не одна сплошная война!» В сердцах добавил капитан шат «Может, Союзу пора уже оставить этих варваров в покое? Пусть бомбят друг друга, если им хочется. А так мы только продлеваем их агонию. Хотя жаль, что нет способа прекратить все это». Командор Арус склонил голову. По выражению его испещренного темными полосами лица, было трудно понять, соглашается он с капитаном или осуждает его за резкость. «Способ есть». На мостике повисло молчание, так что стало слышно писк аппаратуры. Подняв взгляд от монитора, Асия увидела, что все смотрят на нее. «Новобронец». Вкратчиво обратился к ней командор Арус. «Черт, неужели она сказала это вслух?» «Прошу прощения, Аш». Растерянно произнесла она, сама не зная, перед кем извиняется, перед командором, капитаном или перед всеми сразу. Однако капитан Шатт не разозлился. «Если вам есть что сказать, новобранец, говорите!» Отозвался он немного устало. «У нас приветствуется все, что может хоть как-то помочь делу!» Коротко кивнув, Ассия начала. В XX веке на Земле жил ученый-антрополог. Под псевдонимом Франсиск Арсак он писал художественные книги о космосе и народах его населявших, еще задолго до того, как это стало для нас правдой. В своих произведениях он вывел так называемый «стальной закон». Его суть в том, что две генетически несмешивающиеся расы, проживающие на одной планете, рано или поздно придут к военному конфликту, в результате которого одна из них будет уничтожена. «Предотвратить геноцид можно, только если принудительно переселить одну из раз на другую планету». Капитан и старший помощник переглянулись. «Любопытно», — сказал калшарец. «Я предлагаю пройти в мой кабинет, чтобы подробнее обсудить этот стальной закон». Капитан Шат направился к двери, приглашаясь и исследовать за ним. старпом вы с нами?» Когда они оказались втроем за закрытыми дверями кабинета, Ассия глубоко вздохнула, чтобы меньше нервничать. От того, что она скажет сейчас, будет зависеть, воспримут ли ее всерьез в дальнейшем. — И как же этот ваш корсак предлагал решать, которая из раз должна попрощаться со своей планетой? Капитан Шат опустился в кресло и повернулся спиной к стене иллюминатору. Ассия осталась стоять. Для этого отправляли пару координаторов, Аш. — С готовностью, — ответила она. Сначала координаторы посещали один народ, затем другой, собирали как можно больше информации, чтобы выяснить, у какой расы больше прав на планету. Если они оказывались в равном положении, то тянули жеребий. А как относились аборигены к подобному вмешательству в их дела? Крайне негативно. Не стало скрывать Ассия. Крайне негативно, говорите? Задумчиво протянул капитан, ставил локоть на стул и прикладывая два пальца к щеке. «Тогда по какому праву кто-то со стороны мог решать подобные вопросы столько ординально?» «Прошу прощения, аж Вежливо произнесла Асия. «Не кто-то, а самая древняя и могущественная организация в галактике, объединившая под своим крылом мудрость и силу тысячи народов. Если убавить пафос, можно считать ее аналогом союзов той вселенной, что создал в своих книгах Корсак». Они вмешивались по праву сильного и мудрого, по праву того, кто не просто переживает, будет ли жизнь сохранена, а хочет ее сохранить и знает, как это сделать. Она замолчала, опасаясь, не перегнула ли палку, однако капитан шат похоже, остался доволен. «По праву сильного и мудрого, говорите?» Он усмехнулся. «Знаете, мне это нравится, но представляете ли вы, сколько ресурсов может понадобиться, чтобы переселить целую расу с одной планеты на другую?» «Нет», — честно ответила Асия. «Но знаю, что исторические примеры существуют. Массовая эвакуация юлджанцев, когда их солнце начало расширяться, или переселение Тетриан с планеты, которая находилась в одном секторе с черной дырой, значит, технически это осуществимо. Я лишь...» «Подсказали решение, когда я думал, что его нет». Капитан откинулся на спинку кресла, убрав со стола руку. «Я ценю подобное рвение у своих офицеров, особенно когда оно подкреплено историческими примерами и широким кругозором». Ассия позволила себе чуть улыбнуться. «Я обдумаю то, о чем вы мне рассказали, новобранец». Подвел итог капитан Шад. «А пока можете быть свободны». «Так точно». Получив разрешение, она поспешила покинуть кабинет. Всё-таки, как бы ни льстило, внимание капитана под пристальным взглядом жёлтых глаз ей становилось не по себе. Командор Арус, всё это время стоявший возле двери, отступил в сторону и ободряюще улыбнулся Асии. «Ты всё слышал?» – спросил Кеф, когда за новобранцем закрылась дверь. «Так точно», – подтвердил Арус. «Тогда ты знаешь, что делать». На звездной базе «Кала-дэш-37» всему экипажу шамана предоставили небольшой отпуск до тех пор, пока корабль не пройдет технический осмотр, а все новобранцы из Земли не получат постоянное назначение на какой-нибудь из кораблей флота. Осия сидела за столиком в местном кафетерии, грея руки о кружку с напитком, по вкусу до боли напоминавшим земной ягодный чай. Она смотрела в окно на звезды и корабли, которые то стыковались с базой, то улетали с нее. Металлопластиковых, как шаман, среди них не было, и Асия даже радовалась, что может немного отдохнуть от его бесконечного сияния. новобронец Муратова!» Вежливый голос вырвал ее из размышлений. «Могу я присоединиться к вам?» Асия подняла глаза. Перед ней стоял старший помощник Арус. Она всегда подмечала, что он очень высокий, но сейчас, когда она сидела, а он стоял, разница показалась ей совершенно ужасающей. «Конечно, командор!» — ответила Асия. — Присаживайтесь. — Благодарю. Старпом аккуратно опустился на стул напротив и, наконец, перестал выглядеть таким огромным. В отличие от Асии, он был одет в темно-бордовый форменный костюм со всеми знаками отличия. — Извините, что не по форме. Асия показала на свой серый мешковатый свитер. — Да что вы! — отмахнулся командор. — Это я должен извиниться, что подхожу к вам с вопросами в неслужебное время. Ассия осторожно улыбнулась. Он вел себя безукоризненно, как и всегда, но именно это ее и смущало. Она понятия не имела, что скрывалось за его вежливостью. — Ээ, собственно, о чем хотел спросить? — Перешел к делу, командор? — Капитан Шат поручил мне подготовить подробный отчет о решении, который вы предложили для Тарласского вопроса. Глаза Ассии загорелись. Она и подумать не могла, что капитан воспринял ее слова так серьезно. — Ээ уже почти закончил. Командура Рус указал на свой планшет. «Ну, на всякий случай, мне нужно знать, есть ли еще какие-то детали, касающиеся стального закона, о которых вы не сказали». Оси опустила глаза, вспоминая. «Наверное, в отчет стоит добавить...» Произнесла она после недолгого раздумья. Что, когда выбирали координаторов для экспертизы, то старались, чтобы один был из народа, наиболее близкого по культуре к одной из планеты а второй к другой, так они, работая вместе, могли лучше понять тех, кого им предстояло судить. «Это ценное замечание», – кивнул командор. и — Я непременно внесу его в отчет, и хочу добавить, что вне зависимости от того, как отнесется к стальному закону командования флота, мы с капитаном Шадом благодарны вам за то, что вы предложили потенциальное решение проблемы. Ассия вновь улыбнулась. — Спасибо вам, командор. Жаль только, что работы, которые я посвятила все время путешествия до Тарласа, так никому и не пригодились. Она кивнула на инфочип, безжизненно лежавший на углу стола. — А, вы об этом. Дело в том, что эти документы уже давно переведены и хранятся в архиве Союза. — Как? Ассия подалась вперед. — Так я напрасно две недели. — Во-первых, не спешите называть работу, в ходе которой вы получили новые знания напрасной. Мягко прервал ее командор Арус. «А во-вторых, так уж сложилось, что у нас не нашлось достойного задания для переводчика, поэтому я решил, что будет целесообразно дать вам фиктивное. Меня больше интересовали ваши методы, чем результат, и, должен сказать, я остался доволен увиденным. Решение отойти от текста и погрузиться в чужую культуру через исторические художественные материалы...» Он одобрительно покачал головой. Это помогло бы спасти вам жизнь, окажись вы в группе высадки, и основной задачей, несомненно, пошло на пользу. — Погодите, смущенно заговорила Асия. Хотите сказать, что просматривали мои запросы в голокомнате? — Ну, разумеется, это стандартная процедура, более того, обязательная, особенно, когда дело касается новобранцев. — А как же приватность? — Новобранец Муратова, мы ведь не дети. «Давайте не будем начинать бессмысленный спор о том, что важнее – иллюзия личного пространства или безопасность!» Асия нехотя кивнула. «А запросы, если так выразиться, личного характера, никого не волнуют. Поверьте, и меня, и отдел безопасности удивить довольно трудно!» Асия смутилась. «Выходит, вы знаете, что...» «Вы искали информацию обо мне?» Командор Арус улыбнулся. «Конечно знаю. И мне даже интересно, что вы нашли». «Ну, вы из расы колнаров. Ваша родная планета Кэлпия находится на периферии. Союз пришел туда сравнительно недавно, всего лет тридцать назад. Кэлпия на девяносто девять процентов покрыт океаном, поэтому колнары по физиологии близки к...» Она с сомнением посмотрела на Коммандора. «Комфибиям». «Все верно». «Подтвердил он». Но самым интересным мне показалось то, что вы единственный представитель своего народа в Межзвездном флоте. командор Рус кивнул. «Аш, могу я спросить, почему?» «Думаю, по той же причине, по которой вы оказались здесь. А потом, увидев меня, пошли в голокомнату и принялись искать информацию о моем происхождении. Любопытство новобранец, любопытство – одна из основных сил движущих цивилизаций». И, несомненно, без этого качества невозможно оказаться в космосе, в межзвездном флоте. Здесь никто не станет за него наказывать. По крайней мере, я точно не стану». Сказав это, командор Арус встал. «Напоследок хочу повторить, что и я, и капитан шат очень довольны тем, как вы себя проявили. Он взял со стола планшет. Вы можете рассчитывать на хорошую рекомендацию для перевода на место дальнейшей службы». Он уже собирался уйти, но Асия неожиданно для самой себя остановила его. «Командор Арус, скажите, если вы с капитаном довольны мной, могу ли я просить разрешения продолжить службу на шамане?» Калнар удивленно посмотрел на Асию. Она была полна решимости, и, должно быть, он увидел это в ее глазах. «Хм...» Задумчиво протянул командор. «Я, конечно, ничего не могу обещать». «Но у меня есть некоторые основания полагать, что устав Межзвездного флота в таких вопросах чуть более гибок, чем, к примеру, Стальной Закон». И он вновь улыбнулся. «Спасибо», — тихо сказала Асия. Когда командора Рус ушел, она вернулась к недопитому чаю с улыбкой на губах.